Инициал. Инициал от латинского инициалис начальный. Буквица – заглавная буква укрупненного размера, помещаемая в начале текста книги, главы, части или абзаца. Инициал – древнейший элемент оформления книги, использовавшийся еще в рукописных книгах. Буквицы в таких книгах раскрашивались, снабжались сложным орнаментом, изображениями людей и фантастических животных. По сравнению с размером букв обычного текста, инициал достигал больших размеров, иногда во всю страницу. Особой популярностью пользовались сюжетные инициалы, изображающие сцены охоты, поединков, застолий. В русской рукописной книге Инициалы рисовались яркими красками, киноварь и золото были излюбленными материалами русских художников. Буквица становится произведением русского искусства. Издатели, придавая большое значение оформлению книги, привлекают к работе над книгой выдающихся художников и граверов. Достаточно вспомнить рисунки Гольбейна-младшего, Фаворского и других. Мастера изобразительного искусства проявляли безграничную изобретательность. Они составляли буквицы из предметов, на них сидели, опирались, за ними разыгрывались сцены героев произведения. Своего расцвета искусство инициала достигло в работах художников «Мир искусства». Оформительская система мастеров этого объединения широко распространилась в издательской практике России и оказало сильное влияние на многих художников последующего времени. Инициал может быть литым, крупнокегельной буквой той же гарнитуры, которой набирается текст. Характер оформления инициала должен соответствовать общему стилю оформления издания».